— Василий, короче, моя невеста попала в крайне неприятную и проблемную ситуацию. Сам понимаешь, что в таких случаях в милицию не вызывают. В общем, ты берешь всю грязную работу на себя и говоришь, сколько это будет стоить. — Да уж, дерьмовая ситуация. Странные знакомые Сергея заглянули в гостиную и бросили на меня такой холодный взгляд, что меня моментально окатило холодным потом. — Здрасте. Не к месту произнесла я и от страха поджала под себя ноги. Мужчины не посчитали нужным со мной поздороваться, и, откинув покрывало, принялись рассматривать труп. «Серега, это макруха, Серьезное дело!» Поморщился тот, кого Сергей называл Василием. «Была бы не макруха, я бы к тебе не обращался. Самому мне с этим не справиться. Я обязательно вляпаюсь на пачку и еще больше или того хуже в тюрьму сяду. Я как-то с трупами возиться не умею». А девчонку жалко, ей же срок по полной вкатит. Серега, так ты ж понимаешь, что это не недешево. — Я заплачу любую цену, с этим нет никаких проблем. Выручайте, парни. Дело очень рискованное. Можно сунуть его в багажник, отвезти к реке и бросить в реку. А можно закопать где-нибудь в лесу. Как скажешь, так и будет. Закопать в лесу намного надежнее. Его долго не найдут, если вообще найдут а то, может, прорежит там, пока совсем не сгниет. Будет считаться без вести пропавшим. — Тогда лучше в лесу закопать, — согласился Сергей. — Я еще во время телефонного разговора понял твою проблему, — заговорил Василий. — Поэтому я приехал на тонированном джипе. Самое главное, чтобы нас гаишники нигде не тормознули. Машин ночью мало, зато соседи спят и люди по улице не шныряют. «Никому нет никакого дела до того, кто и что из своей квартиры выносит. Тут везде свои плюсы и минусы. «Василий, сколько стоит эта работа?» «Ты знаешь, если честно, я подобную работу никогда не проделывал. Обычно нам дают поручение кого-нибудь завалить, и тут цена колеблется в зависимости от личности и охраны объекта. Но этого кренделя уже завалили. В общем, нам остается его только довести до леса и закопать. От чужой макрухи тоже непросто избавиться». Работа рискованная. «Сергей, меньше, чем за тридцатку, мои ребята не будут с этим возиться». «По рукам. Только у меня с собой денег нету. Давай завтра мой водитель тебе с утра нужную сумму завезет». «Ты меня знаешь, поэтому у тебя нет необходимости мне не доверять». «Если б я тебе не доверял, я бы к тебе по первому вызову не сорвался». «Завести деньги можно с утра. Мне нужны еще несколько покрывал и веревки» через это покрывало уже просочилась кровь. Если бы нашлись большие мешки для мусора, это было бы просто шикарно». «У меня есть мешки для мусора», — крикнула я и, вскочив с дивана, бросилась на кухню за мешками для мусора. Запаковав тело в целлофан, они перевязали бельевой веревкой и, замотав сверху чистым покрывалом, вынесли из квартиры и понесли в джип. Как только Сергей закрыл за мужчинами дверь, мы остались одни, — Я посмотрела на своего спасителя испуганным взглядом и совсем тихо произнесла. «Боже мой, это же тридцать тысяч долларов! Ты не против, если я буду с тобой рассчитываться частями?» «Считай, что это мой тебе подарок», — усмехнулся Сергей и сел на кухонный стул. «Мне еще никогда в жизни никто не делал подобных подарков», — заметила я. «Значит, я оригинален, и ты запомнишь меня надолго». «Подарок недешевый». Мне не хочется себя чувствовать обязанной. Считай, что это компенсация за то, что я сбил тебя на машине. — Это альтернатива Ибице? — попыталась пошутить я, но тут же осеклась, потому что хорошо понимала, что шутка совсем неуместна. — Только я хочу, чтобы у нас с тобой был уговор. Не болтай никому языком о том, что видела. — Кому я должна болтать? — обиделась я. — Ну, мало ли, подружкам, например. — Я что, сама себе враг? — «Мое дело тебя предупредить, потому что я знаю хорошо, как вы, женщины, потрепаться любите. Если кто-то задаст тебе вопрос по поводу твоего адвоката, то ты ничего не видела и ничего не знаешь. Сегодня он будет предан земле. Туда же положат и ствол. Послушай, подними с пола свой халат и быстро ототри кровь. Будет лучше, если в твоей квартире не останется никаких следов, улики, напоминания о том, что в ней было совершено преступление». «Да, конечно». Я бросилась в ванную комнату, набрала в таз воды и принялась уничтожать следы преступления. Сергей по-прежнему сидел на стуле и наблюдал за всеми моими действиями. Как только пол стал чистым, я села напротив и подперла голову руками. «Странно, мы не убивали, а от трупа избавились. Мы просто оба подумали, что тебе так будет спокойнее. Кто-то хотел тебя подставить и серьезно просчитался». — Было бы, конечно, неплохо, если бы ты еще раз мысленно перебрала все свое окружение и решила уравнение с одним неизвестным. — У меня по этому поводу нет никаких соображений. — В принципе, у тебя впереди еще целая жизнь, а это значит, что масса времени еще подумать. Жорж был приветливым и достаточно умным человеком. Он всегда помогал нам делать различные сделки и брал на себя всю юридическую сторону. Ума не приложу. Кому понадобилась его смерть, да еще у меня в квартире. Когда ты его видела в последний раз? Я разговаривала с ним по телефону не так давно. Он сказал, что с кем-то договорился по поводу того, чтобы освободили моего мужа, но я стала кричать, что он не получит никаких денег, и Пашка должен сидеть по полной. После этого я отключила телефон. Крошка, кто-то из твоих знакомых сделал дубликат ключей от твоей квартиры, и ты должна признать этот факт. В любом случае, ты обязана быть готова к тому, что даже если ребята закопают тело твоего адвоката, его могут найти. Начнется расследование. Могут позвонить из милиции, и ты должна вести себя так, словно ничего не случилось, и ты не имеешь к тому, что произошло, никакого отношения. Я сидела, онемев от страха, думала о том, что произошло, и чувствовала, как меня кидает в дрожь. Сама мысль о том, что Сергей сейчас может уехать и оставить меня одну здесь, наводила на меня дикий ужас. Сергей словно прочитал мои мысли, посмотрел на часы и, как ни в чем не бывало, сказал. — Ну что, поехали? — Куда? — Ко мне. Ты же обещала Ладе вернуться. — Она мне не простит, если я приеду один. Да и тебе тут лучше не оставаться. Опасно оставаться в квартире, ключи от которой есть и убийцы. — Ты предлагаешь мне еще раз крышу над головой? — я не жадный. Ну как, ты едешь? — Меня кидает в жар от одной мысли, что я здесь останусь.